И в самом деле, в своем хуже, чем свинском виде, он являл собой приятное зрелище для чьих угодно глаз. Пьянчуга! Надоедливый мальчишка никуда не годен! Разве только на то, чтобы заспиртовать его и посадить в большую бутылку, как пример для других таких же пьянчужек. Если он не считается со своей печенью, неужто он и с родной матерью считаться не будет? Да... Читаться, О, не надо, не надо Вот заладил, все не надо, да не надо А на деле все надо и надо Зачем ты пьешь? Я, я больше не буду Не буду, пожалуйста Не надо ну вот, и видеть тебя больше не могу Ступай наверх Принеси мне мою шляпку и шаль Будь хоть на что-нибудь годен, дрянной мальчишка ага. И уйди хоть на полминуты из комнаты с глаз долой ага. Повинуясь ей, старик зашлепал наверх А Юджин увидел, что из-под пальцев маленькой швеи Прикрывавших ее глаза Проступили слезы Ему стало жаль ее Но сочувствие в нем было все же не настолько сильно, чтобы он изменил своему обычному легкомыслию. «Я иду в итальянскую оперу на примерку». Произнося эти слова, мисс Рен отняла руку от глаз и язвительно улыбнулась, чтобы скрыть, что она плакала. «Да, мисс Рен». «И прежде, чем я уйду...» Хотела бы выпроводить вас, мистер Рейберн Во-первых, позвольте вам сказать раз и навсегда Что ваши визиты ко мне совершенно бесполезны От меня вы не получите того, что вам нужно Даже если вы принесете с собой щипцы для пыток И попробуйте вырвать это у меня силой Вы так упрямитесь из-за кукольного платья для моей крестницы? Да Такая уж я упрямая. И, разумеется, все это из-за платья. Не стану врать я. А там, как будет угодно. Убирайтесь-ка отсюда. Да выбросьте это из головы. Дженни! Ее убогий воспитанник уже вернулся и стоял за спиной со шляпой и шалью. Давай шляпу мне, а сам ступай в угол, гадкий старикашка. Позволь? Нет-нет, не желаю я твоей помощи. «Ступай сию минуту в угол!» Несчастный, слабым движением потирая трясущиеся руки, зашаркал на свой опальный пост, бросив, однако, по дороге любопытный взгляд на Юджина и толкнув его локтем, как это могло показаться, случайно. Инстинктивно отодвинувшись, чтобы избежать малоприятного столкновения с ним, Юджин больше не обращал на него внимания. Прошу прощения, мисс Рен, за мой визит Прощайте, мистер Рейберн. Позвольте, однако, закурить сигару от вашей свечи Только быстрей, потому что мне нужно ее задуть Ну а ты, старый, дряхлый, блудный сын, сиди а? тут, пока я не вернусь Посмей только без меня двинуться из угла хоть на минуту, я тебе задам О, Не надо, не надо, душенька Кто то Она погрозила пальчиком Задула свечу, оставив старику только огонь на очаге, положила тяжелый дверной ключ в карман, взяла костыль в руку и вышла из дому.